«Только он не Эрнст, а Пабло. Он здешнее имя взял. Растворился. Судили его в Санта-Фе, поэтому сюда не дошло. Азитаур никому не сказал. Его бы за это с работы вытурили. Такое не прощают. Братец-то его из тюрьмы бежал. Да снова схватили. Кто он сказал об этом?»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 Вайтс покачал головой и, как-то странно усмехнувшись, спросил, «Он уже признался?» Через три дня Зитаур передал Штирлицу имена коллег, которые приезжали из Европы в начале ноября этого года. Они доверительно представляли бывшей корпорации Мессершмитт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 В тот же день Штирлиц отправил письмо Роумену по заранее обговоренному адресу. Тайнописью сообщил обо всем, что ему удалось сделать. Запрашивал информацию, которую Роумен получил в Европе. Купив лейку...